Глава 37. «Любовь!» «Лю!» — шепчет мне в волосы мир, а затем отстраняет от себя. Пальцами поднимает мой подбородок, заглядывает в глаза. «Лю!» Хотя к черту, Успеем еще поболтать! Он обхватывает ладонями мои скулы и впивается в мои губы. В груди растекается такое знакомое и сладкое чувство — что я невольно поднимаюсь на носочки, пальцами зарываюсь в волосы Мирона на затылке, жмусь к нему сильнее. Он и сам словно готов сжимать меня в своих руках до хруста моих костей. Господи, как я только могла подумать, что он меня разлюбил! «Ребят!» — проникает в наш с Мироном мир веселый голос Ксении. «Ребят, успейте еще! Люби на сцену пора!» И правда, кажется, парень перестал петь. «Как же мне тебя не хватало, феник!» — шепчет мир, не спеша выпускать меня из своих объятий. «Давай больше не расставаться на такой долгий срок. Давай вообще не расставаться. Никогда». «Согласна», — счастливо шепчу я в ответ. «Но ты же сейчас живешь у мамы. Почему ты живешь у нее?» Музыка смолкает окончательно, а следом за ней звучат немногочисленные аплодисменты и... Моя фамилия. «Иди, Люб!» — тянет меня за локоть Ксюша. «Давай, он тебе потом все расскажет!» «Обязательно, Феник!» — подмигивает он мне, выпуская из рук. «Я буду ждать тебя здесь. Покажи им всем!» «Да, Люб! Пусть они в обморок попадают!» — смеется подруга. «Удачи!» «Спасибо!» — улыбаюсь я и иду к микрофону. «Люба!» — слышу из зала восторженный голос младшего братика. Он стоит рядом с папой и смущается от своей несдержанности. Но когда встречает мой взгляд, все же радостно машет мне рукой. Я тоже очень рада его видеть, и поэтому широко ему улыбаюсь. Я совершенно не чувствую волнения». Потому что все, кто мне безумно дорог, сейчас здесь со мной. Их искренняя поддержка вселяет в меня абсолютную уверенность в своих силах. И когда приходит время петь, я пою. От всего сердца, от всей души. Пою приемной комиссии, зрителям, папе, Никите, Ксении и Мирону. Всем сразу и каждому по отдельности песней, я благодарю их за любовь, проявленную ко мне, за предоставленную мне возможность быть собой. После звучат аплодисменты. Приемная комиссия благодарит меня за выступление и отпускает со сцены. Но я замечаю, как широко улыбается мне сам директор. Похоже, мне удалось его впечатлить, а заодно и поступить. Впрочем, А последним станет точно известно только тогда, когда выступят все претенденты. Нас, к слову, не так уж и много. Я с удовольствием бросаюсь в раскрытые объятия Мирона, неспособная сдерживать счастливую улыбку. Ты была великолепна, Феник. Пойдем, расскажешь, что с тобой было, а я расскажу, как обстоят дела у нас. Черт, я места себе не находил от неизвестности, что с тобой творится. Тревога царапает грудь, но перестать улыбаться я не могу. В самом сердце твердо поселилось убеждение, что теперь мы можем справиться с чем угодно. Мы же вместе. Навсегда. Мы с Мироном осторожно выходим из актового зала и садимся на диванчик в холле. Не выпуская мои руки, мир выжидающе смотрит на меня. И я рассказываю ему все с самого начала и до конца. Он болезненно морщится, услышав самые неприятные подробности, и улыбается моим безрассудным выходкам. Когда я заканчиваю свой рассказ ужином перед самым отлетом, где я попросила прощения за свое поведение у Роберта, Мирон крепко прижимает меня к себе. «Горжусь тобой, моя девочка!» На самом деле Роберт — приятный человек. Улыбаюсь я и отстраняюсь. Твоя очередь, Мир. Ну, я как бы сразу понял, что ты не могла добровольно улететь. Помог Никита. Мама-то наивно полагала, что сможет нас всех обмануть. Утверждала, что ты с радостью побежала собирать вещички. Даже меня попыталась убедить в том, что ты обманщица. Словно я не знал, как она к тебе относится. Идиотка. Но ты живешь у нее, Мир. Почему? Не понимаю я. Когда мы увидели на записи с камер, что с тобой случилось, Андрей сразу же сказал матери, что разводится с ней. Вот тут-то и началось веселье. Моя мать не была бы собой, если бы покинула дом без скандала. Она забрала с собой Ника, приказала и мне уехать с ней. Сначала я проигнорировал ее приказ, а через пару дней все же переехал к ней. Зачем? Видишь ли, как у матери у нее больше прав на Ника. Весь этот головняк с разводом... Она угрожала Андрею, что тот больше никогда не увидит своего сына. А я не хотел, чтобы он рос под ее влиянием. Не хотел, чтобы она помыкала им, как когда-то мной. Я по своему опыту знаю, что со своим отцом ему будет лучше. Я сделал вид, что поругался с Андреем, что он послал меня на все четыре стороны, потому что он больше не муж моей матери. На самом деле, я сходил с ума от бессилия сделать что-либо, чтобы вернуть тебя. У нас с Андреем и представления не было, где находится дом любовника твоей матери. Мы не могли сделать ровным счетом ничего. Я не мог. О, это жутко бесило. А тут еще мать ставит свои условия по поводу Никиты, В общем, в те дни Андрею было жесть как несладко. Плюс проблемы у твоей учительницы, которым он тоже не смог остаться равнодушным. Я хотел помочь ему. Хоть как-то. А еще боялся, что мама настроит Ника против него. Ну вот я и притворился. По правде, ей завтра сообщат, что если в суде встанет вопрос, с кем жить Никите, то я буду свидетельствовать против нее потому что все это время был рядом и видел, что она из себя представляет как мать. «В общем, у нее не останется выбора. Ей придется отпустить Ника к Андрею. К нам. С ума сойти, только и произношу я. Но это значит... Значит, после завтрашней встречи с адвокатами мы, скорее всего, вернемся домой все вместе? Папа, Ник, я и ты?» очень надеюсь, феник, лукаво улыбается мир, а затем вновь привлекает меня к себе. Мы просто обязаны наверстать каждую минуту нашего расставания. Я вновь счастливо улыбаюсь, наслаждаясь теплом его объятий. За моей спиной открываются двери в актовый зал, выпуская в холл звук очередных аплодисментов. Я оборачиваюсь и вижу спешащего к нам Никиту, Разворачиваюсь на месте и раскрываю ему объятия. «Люба!» — радуется он, пока я крепко прижимаю его к себе. «Там все. через полминуты отстраняется он и обхватывает мою руку. «Папа попросил сходить за вами, потому что сейчас объявят результаты». «Да!» — поднимаюсь я с места под его натиском, успевая обхватить свободной рукой ладонь Мирона. «Тогда нужно спешить!» Мы занимаем свои места в зале, как раз, когда на сцену выходит тот же мужчина, который открывал кастинг. Итак, приемная комиссия приняла решение по каждому претенденту на поступление в нашу замечательную школу искусств. Все выступившие, безусловно, талантливы, но поздний отбор на то и поздний, что количество свободных мест ограничено. Поэтому тех, чьи фамилии я не назову, Прошу не расстраиваться, а работать над собой, чтобы в следующем году обязательно поступить. Итак, в ряды учащихся нашей школы вступают. Арбузова Виталина. Взрыв радости на тех местах, где сидит Виталина со своей группой поддержки. Да-да, событие грандиозное, верно. Далее. Тихонова Любовь. Люба, тебя приняли. Восторженно смотрит на меня Никита пока мир прижимает меня к себе, а Ксения визжит от радости и хлопает в ладоши. «А ты сомневался, что ли?» — хмыкает Мирон. «Нет». «Поздравляю, солнышко!» — улыбается мне папа. «Боже, я самый счастливый человек на свете!» Чуть позже мы все идем в кафе «Мороженое» недалеко от школы, чтобы отметить мой успех. Я жмусь к обнимающему меня Мирону и не могу насмотреться на родные лица, по которым жутко скучала. Сейчас не верилась, что я почти смирилась с тем, что никогда их больше не увижу. Я думаю о маме, о том, сколько ей потребовалось терпения, чтобы выдержать мои крики, обвинения, выходки, все то, с чем она не сталкивалась ранее, и сил, чтобы в конце концов меня отпустить. Даже не меня, а ту Любу, которую она создала в своей голове. Я пишу ей сообщение о поступлении и о своей радости по этому поводу. Мы узнаем друг друга заново. У нас на это целая жизнь. А вот что касается моей бабушки. Думаю, шанс на наше доброе общение безнадежно упущен. Именно она воспитала в маме эту абсолютную уверенность, что все должно быть так, как они хотят того сами, и неважно, что у окружающих их людей, родных и близких, имеется собственное представление о жизни и свое мнение. С ней мы точно уже никогда не поладим. Но я смогу с этим жить, причём счастливо. Ведь рядом со мной достаточно людей, которые в меня верят. Жаль, что с одним из них, особенным, придется расстаться на некоторое время. «Я и сам не хочу к ней уезжать», — тихо замечает Мирон. Мы стоим в обнимку в теплых сумерках на парковке у школы искусств, чтобы попрощаться. Все остальные рассаживаются по машинам. Ксюша в такси, Ник в машину Мирона, папа в свою. Я не хочу отпускать ни Никиту, ни тем более Мирона. «Ты же сам предложил больше никогда не расставаться», — пеняю я ему. В моем голосе звучит будто бы всемирная печаль, а на глаза против воли наворачиваются слезы. Буквально пару часов назад. «Обещал», — не спорит мир. «Ему тоже тяжело меня отпускать. Это чувствуется». «Это не расставание, Феник». Это то самое последнее препятствие, которое мы преодолеем. Преодолеем же. Мир чуть отстраняется и выжидающе заглядывает в мои глаза. Я киваю. Да, но я снова буду очень-очень скучать. Я тоже. И верить, что завтра все закончится самым лучшим образом. Что отныне мы все будем вместе. И ты в это верь. Я снова киваю и прячу лицо у него на груди. Обещаю.